Внимание, музычка. Мотор. Начали. Лидия Чарская. Сказка «Царевна Льдинка». Читает Алексей Дик. На высокой-превысокой горе...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 По всем горам да ущельям такой голый шум поднимается, что люди в страхе от этого шума спешат из гор и из леса к себе по домам. Царевнам только и можно ночью из дома выходить. Днем они и терема показаться не смеют, так как у царя холода и у его дочерей красавиц есть опасный страшный враг. Этот враг — король солнца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 Цветы, травы и бринки чувствуют себя зимой под его пеленою, точно под теплым пуховым одеялом. Он добрый, ласков, кроток и нежен, а доброе ласковое сердце дороже всех могуществ и богатств в целом свете. Низко-низко поклонились старшие царевны отцу, а младшая надула губки, нахмурила брови и процедила сквозь зубы недовольным голосом.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 «Не торопись, царевна», — произнёс мальчик луч в ответ спокойным голосом. «Ну, схвачишь ты меня, а потом что? Будешь кружиться, как глупая коночка на балу со своим женихом снегом? И то, если ему позволят кружиться старший принц и мороз и ветер. А потом отдадут тебя замуж за бедного принца их младшего брата. И проживёшь ты свой долгий век, не видя ни роскоши, ни могущества, ни богатства. Ты самая красивая из царевен». А в это время твои сестры прославятся Через своих мужей Их ждет богатство и могущество Ах, правду ты говоришь, мальчик луч Произнесла льдинка Истинную правду И она печально подникла Своей прекрасной головкой Мальчик луч Долго молча смотрел на нее Потом по лицу его промикнула лукавая улыбка Не тужи, красавица льдинка Произнес он с самым ласковым голоском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 «Нашьет мне таких же уборов и нарядов, какие мороз сделает сестриц из ха «Ха-ха, вас то и богаче нарядит тебя мой король-царевна!» Уверенно произнес мальчик-луч. «Ну, тогда я готова быть женой твоего короля!» Весело проговорила льдинка. «Воображаю, как позавидуют мне сестры и сам батюшка-царь, когда увидят меня самой богатой и знатной королевой в мире!» И царевна-льдинка гордо выпрямилась и кинула на мальчика-луча такой взгляд,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 и пока успела поднять тревогу, льдинка с лучом были уже далеко. По дороге им навстречу попалась бабушка Пурга, с головы до ног закутанная в свое белое покрывало. Она грозила клюкой, стараясь преградить путь царевни, и кричала «Берегись, царевна! Не слушай льстивых речей! Будь покорна отцу! Вернись! Вернись!» Но луч только со смехом заглянул в лицо старухи,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 Их легкие платья, сотканные из лепестков роз и лирий, были самых нежных оттенков Легкие и воздушные, они носились, танцуя в воздухе, чуть шурша своими легкими крыльями, казавшимися серебряными в брезке майского дня В один миг, увидев царевну, появившуюся среди них, они зарепетали звонкими, как свирель, тоненькими голосочками «Какая хорошенькая девочка! И совсем не хорошенькая!» Закуталась в такую жару и выглядит кусочком снега. У нее глаза, как синее озеро. Наши разноцветные глазки выглядят куда лучше. Она никуда не годится. Она ничто в сравнении с нами по красоте. Она тяжелая, неуклюжая и не может кружиться в воздухе, как мы. Просто ледяная сосулька, которой нет места в нашем чудесном царстве. Уродливая сосулька и больше ничего. А затем все феи вместе закричали.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 «Я кажусь вам гадкой и смешной, но когда я буду вашей повелительницей, женой у короля солнца, вы будете низко кланяться мне и все во мне найдете прекрасным». И как будто уже предвкушая свою победу над насмешницами-феями, царевна-льдинка гордо прошлась перед ними, обдавая их холодом с головы до ног. «Ах ты, противная сосулька! Что она говорит?» вскричали нежные феи,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 Целый сноп лучей вырвался из золотых глаз короля солнца. Раскаленными иглами вперись они в лицо льдинки. Из груди ее вырвался громкий крик. Ноги подкосились, глаза закрылись, и она упала навзничь, бледная как смерть. И под жгучим взглядом короля солнца льдинка быстро таяла, таяла, таяла.